Глава девятая. Оставшись в кладовой вдвоем с Ватсоном, Шерлок Холмс открыл крышку железного, наполненного золотом и кредитными билетами сундука, затем опустился вместе с Ватсоном на пол и потушил свет. Наступила могильная тишина. Положив около себя револьверы, сыщики лежали на полу, без движения, словно мертвые. Время тянулось страшно медленно. Снизу не доносилось ни малейшего звука, ни шороха, способного обнаружить близость грабителей. Так прошло около часа. Но вот, наконец, где-то далеко под полом послышался легкий шорох. Сначала он был очень неясным, но постепенно шорох становился все слышнее и слышнее. Наконец до слуха сыщиков долетел легкий скрип, словно кто-то ступал по непрочным ступеням лестницы. Этот звук исходил не из-под денежного сундука, а словно из угла кладовой. Затем на несколько секунд шум стих. Шерлок Холмс нагнулся к самому уху Ватсона и едва слышно шепнул. «Ход проделан в стене» а оттуда он идет между полом и потолком. Проговорив это, он снова замолк и приник ухом к железному настилу пола, прислушиваясь к малейшим звукам. Кто-то чуть слышно зашевелился под полом и под самым денежным сундуком раздался осторожный скрип инструмента. К первому инструменту присоединился звук второго. Было очевидно, что под сундуком с лихорадочной поспешностью работают вдвое. Шерлок Холмс подполз ближе к сундуку и положил ладонь на кредитные билеты, чтобы чувствовать на всякий случай малейший шорох под ними. Напильники внизу работали непрерывно. Прошло около часа. Вероятно, инструмент постоянно смазывали салом, Поэтому звуки были настолько слабы, что наружный часовой не мог их слышать. Но вот все стихло. Минуты две длилось гробовое молчание. Затем внизу послышалась легкая возня, словно под полом бегали мыши. И вдруг Шерлок Холмс почувствовал, что деньги под его ладонью дрогнули и всей своей массой стали опускаться вниз». Опытный сыщик сразу смекнул, в чем дело. Тихо дотронувшись до плеча Ватсона, он взял его руку и сунул ее в сундук. «Как только я дерну вас за руку, бросайтесь прямо в ящик», — шепнул Холмс. Сам он тихо встал на ноги и нагнулся над ящиком, следя рукой за тем, как дно его довольно быстро и неровно опускается вниз вместе с деньгами. Как только верхний слой денег понизился почти до нижних краев сундука, Холмс дернул Ватсона за руку, с быстротою молнией включил свет, и оба сыщика прыгнули внутрь сундука. Раздался резкий свисток тревоги. В ту же секунду дно сундука, которое грабители опускали на руках, под тяжестью двух сыщиков рухнуло вниз. Грабители, не ожидавшие прибавления восьмипудовой тяжести, не удержали железной доски и выпустили ее из рук, покатившись в разные стороны. Все это произошло в две-три секунды, события сменялись с быстротой молнии, падение было неглубоким. Между полом верхнего этажа и потолком нижнего было не более полутора аршин, так что только неожиданность слегка ошеломила сыщиков и грабителей. Через секунду обе стороны уже оправились, и в тесном пространстве завязалась отчаянная борьба не на жизнь, а на смерть.